Глава 8. С чего начать? Золото есть везде, просто люди не научились его замечать. Я бы мог сказать, что богатство далось мне легко, но это не так. Поэтому в ответ на вопрос, как я начинал, я предлагаю рассмотреть процедуру осмысливания, которую я провожу изо дня в день. Находить отличные сделки совсем не трудно, поверьте моему опыту.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 Если вы достаточно сообразительны, то прислушайтесь к мнению каждого. Сохраняйте разум открытым, потому что дельные аргументы приводятся и тем, и другим. К сожалению, большинство бедных людей прислушиваются только к цыпленку цыпи. Многие мои близкие друзья пытались отговорить меня от каких-то сделок или инвестиций. Не так давно один приятель поделился со мной радостью о том, что обнаружил депозитный сертификат со ставкой 6%.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 Я бы сказал, что эти навыки нужны не только предпринимателям. От них зависит ваше благополучие во всех сферах жизни – семейной, деловой, общественной. Каждый из этих навыков приносит больше пользы при наличии самодисциплины. К словам «сначала платите себе» нужно относиться серьезно. Принцип «сначала нужно платить себе» впервые был сформулирован в книге Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне».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 Хорошо платите своим брокерам. Сила хорошего совета. Иногда я вижу, как люди ставят перед своим домом объявления «Продается без посредников». Или вижу по телевизору людей, называющих себя дисконтными брокерами, то есть брокерами, предлагающими клиенту минимум услуг при операциях с ценными бумагами. Он просто исполняет приказы клиентов, не консультируя их по поводу сделок, взимает меньшую комиссию, чем брокеры, предоставляющие полный спектр услуг.